Мандельштам пишет о том, что грядущее может стать катастрофической гибелью биографии, и предполагает, что на первый план в литературе могут снова выйти эпос и нечто подобное житиям святых. Ныне европейцы выброшены из своей биографии как шары из бильярдных луз и законами их деятельности, как столкновением шаров на бильярдном поле, Управляет один принцип. Угол падения равен углу отражения. Очевидно, силою вещей современный прозаик становится летописцем, и роман возвращается к своим истокам: к слову о полку Игореве, к летописи, к географии, к четии Миней. Отметим, что это написано до сталинского и гитлеровского так называемых больших стилей, грандиозных парадов и развернутого культа вождей и героев. Как уже было упомянуто выше, в 1923 году, 30 января, в Театре революции, смотрите список адресов, состоялась премьера спектакля по пьесе немецкого писателя Эрнста Толлера «Человек масса». Статье 1922 года, посвященной произведению Толлера, которое он перевел, Мандельштам, указывая на достоинства и недостатки пьесы, видит ее смысловой центр в противоречии между принципом гуманизма и новой коллективистской моралью, для которой насилие над отдельной личностью оправдано ради достижения высокой цели общего блага и тому подобного. В основу драматургической интриги Мас Менша" взято совершенно реальное и правдоподобное положение. Дама из хорошей буржуазной семьи, жена бюрократа, прокурора или видного адвоката, ушла в рабочее движение и готовится взять на свои плечи всю ответственность за беспощадные действия масс как руководительница и вдохновительница. Но в последнюю минуту решимость ее покидает. Гуманистические предрассудки, все что угодно, только не насилие, берут вверх, и она сходит на нет. Ее никто не хочет слушать. Настоящий беспощадный вождь отводит ее в сторону. Она не годится в вожди. Он, примечание, Толлер, конец примечания с необычайной силой столкнул два начала. Лучшее, что есть у старого мира, гуманизм и преодолевший гуманизм ради действия новых коллективистический императив, недаром слово «действие» «тат» звучит у него как «орган» и покрывает весь шум голосов в уста героини, погибающей от раздвоенности, Он вложил самые сильные, самые огненные слова, какие мог произнести старый мир в защиту гуманизма. Трагедия женщины, трагедия самого Толлера. Он переборол и переболел в себе гуманизм во имя действия. Вот почему так ценен его коллективистический порыв. Пьеса Эрнста Толлера «Масс менш один из самых благородных памятников германского революционного духа. Революционер в театре. Несмотря на слова о необходимости преодоления гуманизма ради действия, ведущего к общему благу, сам Мандельштам отнюдь не разрешил обозначенное противоречие и не преодолел, так сказать, гуманизм, несмотря на периодически возникавший соблазн согласиться с господствующими идеологическими постулатами и пойти со всеми в ногу, как воспринимал Мандельштам, происходившее в стране. С осторожной надеждой. Прошлое прошло, гражданская война закончилась, и Мандельштаму хотелось поладить с новым временем. Как в 1918 году в «Сумерках свободы» он сказал «Ну что ж, попробуем», так теперь он повторяет с такой же неуверенной интонацией, «Ну что же, если нам не выковать другого, давайте с веком вековать!» «Нет, никогда ничей я не был современник» 1924 год. Но себя поэт ощущал связанным во многом с миром ушедшим. Он и сам был, и сознавал себя, одним из тех потерпевших крушение выходцев XIX века, волею судеб, заброшенных на новый исторический материк, о которых писал в статье XIX век». Он чувствовал, что его жизнь, его век, расколоты, раздроблены. Старый мир ушел, а между старым и возникавшим новым, в которое ему хотелось поверить и в котором он был намерен занять свое место –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 Захребетник лишь трепещет на пороге новых дней. Тварь, покуда жизнь хватает донести хребет должна. И невидимым играет позвоночником волна, Словно нежный хрящ ребенка век младенческой земли. Снова в жертву как ягненка,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 На следы своих же лап. 1922 год. Залечить перелом, срастить два века, восстановить нарушенную связь. К этому призван художник. Флейтою связать. Здесь, несомненно, перефразируется флейта позвоночник Маяковского. А на более глубоком уровне присутствует отсылка к словам Гамлета о том, что время вышло из сустава и требуется его вправить. The time is out of joint. O spite. I was born to set it right. Отметим, что к этому же образу, позвоночника, обращается Мандельштам, когда пишет о произошедшем преодолении разрыва между старой и новой поэзией. Выше приводились слова из статьи «Буря и натиск», где Мандельштам назвал это преодоление сращением позвоночника двух поэтических систем. Тут, в веке, звучит и никогда не покидавшая Мандельштама тема жертвы поэта. «Склеить две эпохи придется, как сказано, «своею кровью». Поэт не хотел быть захребетником в новом мире, но некоторые черты становящегося общества его не могли радовать. Эпоха вызывала определенное сомнение в ее творческой новизне, несмотря на всю футуристическую яркость и нравственной полноценности. Вопрос о том, не скрывается ли за революционной маской, как бы не относиться к революции, Парадоксальный возврат назад, к допетровским временам, к ориентации на восток, не раз поднимается в стихах и прозе Мандельштама. Большевистская Россия ушла из европейской семьи народов, и перенос столицы в Москву был не просто переездом правительства. В этом акте нельзя было не различить и символический знак. Положение усугублялось тем, Что новая Московия была не христианской, более того, антихристианской. Говоря шире отказалась от всего авраамического иудейско-христианского наследства. Произошел радикальный поворот, который можно было воспринять как поворот к востоку. Живя в Москве, Мандельштам осознает это. Не случайно отталкиваясь, очевидно, от названия Китай город. Он сравнивает Москву с Пекином. Москва, Пекин. Здесь торжество материка. Дух Срединного царства. Здесь тяжелые канаты железнодорожных путей сплелись в тугой узел. Здесь материк Евразии празднует свои вечные именины. Кому не скучно в Срединном царстве, тот желанный гость в Москве. «Кому запах моря? Кому запах мира?» Литературная Москва. О том, что сравнение с Пекином не случайно, говорит его повторение в очерке «Сухаревка», где подчеркнута тема одичания. «Сухаревка не сразу начинается. Подступы к ней широки и плавны» и постепенно втягивает буйный торг в свою свирепую воронку, шершавеет мостовая, буграми и ухабами вскипает улица. Дикое зрелище. Базар посередине города. Здесь могут разорвать человека за украденный пирог и будут швыряться им, как резиновой куклой, до кровавой пены. Здесь люди теста а дрожжи — вещи, и хочешь не хочешь, а будут тебя месить чьи-то загребистые руки. Недаром базары загоняют и отгораживают, как чумное место. Если дать волю базару, он перекинется в город, и город опростет шерстью. Такие базары, как Сухаревка, возможно, лишь на материке, на самой сухой земле, как Пекин или Москва, только на сухой срединной земле, которую привыкли топтать ногами, возможен этот свирепый расплывающийся торг, кроющий матом эту самую землю? Надежда Мандельштам вспоминала, что не прошел в печать более острый вариант, которую топчут как мать, конечно, от выражения «земля-мать» в написанном позднее «Путешествии в Армению», в главе со значимым названием «Москва». Описание комнат соседей по замоскворецкой квартире. Мандельштама жили в замоскворечье дважды. Смотрите список адресов. Опять же не случайно вызывает сознание «Восточные Малельни, кумирни». Отмечается подобный китайскому «культ предков». Китайская тема подспудно вводится также через сравнение вечерних красок московского неба с цветом чая. Внутри их комнаты были убраны, как кустарные магазины. Различными символами родства, долголетия и домашней верности преобладали белые слоны большой и малой величины, художественно исполненные собаки и раковины. И мне был чуждый культ умерших, а также некоторое уважение к отсутствующим. Казалось, эти люди славянски пресными и жестокими лицами ели и спали в фотографической молельне. Нигде и никогда я не чувствовал с такой силой арбузную пустоту России. Кирпичный колорит москворецких закатов, цвет плиточного чая приводил мне на память красную пыль Араратской долины. Мне хотелось поскорее вернуться туда, где черепа людей одинаково прекрасны и в гробу, и в труде. Маленькая, древняя христианская Армения, в которой Мандельштам побывал в 1930 году, противопоставлена здесь китайской, так сказать, Москве. К концу 1920-х годов Этот мотив выразится в устойчивом определении Москвы «буддийская». К этому эпитету мы еще вернемся. В данном же месте книги отметим также «китайские» в кавычках детали в четвертой прозе 1929-1930 годы, имеющие отношение к дому Герцена. В доме Герцена. Один молочный вегетарианец, филолог с головенкой китайца, этакий Ходя, хао-хао, шанго-шанго, когда рубят головы из той породы, что на цыпочках ходят по кровавой советской земле, некой Митька Благой, лицейская сволочь, разрешенная большевиками для пользы науки, сторожит в специальном музее веревку удавленника, Сережа Есенина. А я говорю, китайцам благого, в Шанхае его к там ему место. Благой, филолог, пушкинист, с 1926 года занимался организацией литературного музея в доме Герцена, где был отдел памяти Сергея Есенина, сообщает в своем комментарии Морозов. Примечание. Морозов. Примечание, Мандельштам. Шум времени. Литературные мемуары. Москва. 2002 год. Страница 283. Раздражительный выпад против благого. Возможно, объясняется, помимо прочего, тем, что комната во флигеле дома Герцена, о которой Мандельштам хлопотал для Хлебникова, досталась благому. Хао. Хорошо по-китайски. Шанго, искаженная китайская Шэньхао, очень хорошо, попала в русский язык во время русско-японской войны 1904-1905 годов в дни Мандельштамовской юности. При этом в извращенном мире, который Мандельштам нарисовал в четвертой прозе, поэт и сам сознает себя совершенно чуждым окружающему, кем-то вроде китайца. «Я китаец. Никто меня не понимает». В четвертой прозе мы еще обратимся ниже, а в первой половине 1920-х годов Мандельштам пишет о том, как костенеет и набирает силу новый строй, усваивая особенности и черты старой российской государственности. 1 января 1924 года. «Кто время целовал в измученное теме?»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 По переулочкам, с и застрехом, недалеко собравшись, как-нибудь я рядовой седок, укрывшись рыбьим мехом, все силюсь полость застегнуть, мелькает улица, другая, и яблоком хрустится ней морозный звук, не поддается петелька тугая, все время валится из рук. Каким железным? С кабяным товаром ночь зимняя гремит по улицам Москвы, То мерзлой рыбой стучит, то хлещет паром из чайных розовых, как серебром плотвы. Москва. Опять Москва. Я говорю ей, здравствуй!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 И блаженный брызнец смех, Но пишущих машин простая сонатина, Лишь тень санат могучих тех. 1924 год. Стихотворение создавалось в Киеве. Там Осип и Надежда Мандельштам были в гостях у родителей Надежды Яковлевны. Но работа над стихами была, видимо, продолжена, когда Мандельштамы вернулись в Москву в середине января 1924 года. Продолжена после смерти Ленина. Ленин скончался 21 января. Новогодние стихи говорят о выборе и рубеже. В конце 1923 года приближался не только Новый год, но и день рождения поэта. Он родился 3 января по новому стилю 15 -го, 1891 года. Позднее в стихах о неизвестном солдате Мандельштам написал ⁇ Я рожден в ночь с 2 на 3 января в 1991 ненадежном году 3 -го 15 января 1924 года Мандельштаму исполнилось 33 года. Возраст знаковый. Герой стихотворения совершенно один. Никаких других лиц мы не видим. Другие люди представлены только спиной извозчика. Мир в стихотворении рыбий, то есть не мой. Не случайно помянуты и «рыбый мех», и «мерзлая рыба», и «серебро плотвы», не говоря уже о «щучьем суде» и «щучьей косточке». Лишен голоса и герой, потерявший слово. Стихи перекликаются с Лермонтовским «выхожу один я на дорогу». Саму начальную строку стихотворения Лермонтова Мандельштам зарифмовал. Мне хочется бежать от моего порога. Во встающей в сознании героя, блестящей от соли, мощной дороги, отозвалась строка «Сквозь туман кремнистый путь блестит». Лермонтовские небеса, где торжественно и чудно и звезда с звездою говорит, отзываются и опять же рифмуются, С Мандельштамовским пассажем «В звездах неба козье» рассыпалось и молоком горит. Небо названо козьим, потому что звезды в ночном небе напоминают освещенные луной камни кремнистого пути у Лермонтова. Млечный путь подобен земному горному кавказскому каменистому пути. Горные тропы — козьи тропы. 1 января 1924 года, перекликается с написанным ранее в 1923 году стихотворением «Грифельная ода», в котором представлен горный пейзаж. Каменные кручи получают название «круглые козьи города» и обозначенные детали лермонтовского подтекста приводят за собой к читателю лермонтовский вопрос, подспудно звучащий в стихах Мандельштама, и в «Грифельной оде», и в 1 января 1924 года «Что же мне так больно и так трудно?»